Глава пятая. С первым выпавшим снегом большинство работ в Кедровской даче прекратилось, за исключением пяти-шести больших приисков, где промывка шла в теплых казармах. Один такой прииск был у Ястребова на генералке, существовавшей специально для того, чтобы в его книгу списывать хищническое золото. Кишкин бился на своей сиротке до последней крайности, пока можно было работать но с первым снегом должен был отступить, не брала сила. От летней работы у него оставалось около ста рублей, но на них далеко не уедешь. Попробовал Кишкин обратиться опять к своему доброхоту, секретарю Каблукову, но получил суровый отказ. Жирно будет, пожалуй, подавишься. Да ведь дело-то верно, Илья Федотыч. Вот только бы теплушку-казарму поставить. Вернее смерть. На золотник вышли бы. На золотник выйти, найти золотоносный пласт с содержанием золота. В ста пудах песку один золотник. Ладно, рассказывай, слыхали мы про ваши золотники? Все вы рехнулись с этой кедровской дачей. Так и не дашь, и сам не дам, и другому закажу, чтобы не давал. И рад ты после этого. Своей пользы не понимаешь. У Ястребова есть заявка на мутяжке верстак верстах в десяти от моего прииска. Болотинка в берег ушла, но он пошурфовал и бросил. Знаки попадали, а настоящего ничего нет. Как-то, встречая его, разговорились, а он мне «бери хоть даром болотину-то». А я все к ней приглядывался еще с лета. Приличное местечко. В том роде, как тогда на Фатьянке. Так вот такое дело выпадает, а ты жирно будет. Своего счастья не понимаешь. Вторая фатьянка будет, уж ты поверь моему слову». Это предложение рассмешило сердитого секретаря до слез. «Так своего счастья не понимаю. Ах, вы шуты гороховые. Вторая фатьянка. Ха -ха -ха. Попадешь ты в сумасшедшую больницу, Андрюшка. Лягушек в болоте давить, а он богатство ищет. Нет, ты святого на грех наведешь». Посмеялся секретарь Каблуков над вновь представленным золотопромышленником, а денег все-таки не дал. Знаменитое дело по доносу Кишкина запало где-то в дебрях канцелярской волокиты, потому что ушло на предварительное рассмотрение горного департамента, а потом уже должно было появиться на общих судебных основаниях. Именно такой оборот и веселил секретаря Каблукова, потому что главное — выиграть время, а там хоть трава не расти. На прощание он дружелюбно потрепал Кишкина по плечу и проговорил. «Только ты себя срамил, Андрюшка. Выйдет тебе решение как раз после морковки на заговенье. Заварить-то кашу заварил, а ложки не припас. Эх ты, Чижикова, горе!» «А что, разве есть слухи?» «Ну уж это тебя не касается. Ступай да поищи лучше свою вторую фатьянскую россыпь. «Лягушатник тебе пожертвует ястребов». «Ах, Ирод, будешь после ногти грызть, да только поздно. Помянешь меня, Илья Федотович. Помяну в родительскую субботу». И так все ресурсы были исчерпаны в конец. Оставалось ждать долгую зиму, сидя без всякого дела. На Кишкина напало то глухое молчаливое отчаяние, которое известно только деловым людям, когда все их планы рушатся. В таком именно настроении возвращался Кишкин на свое пепелище в Балчуговский завод, когда ему на дороге попал пьяный кожан, кричавший что-то издали и размахивавший руками. — Слышал новость, Андрон Евстратыч. Черт с печи упал. — Уже. Тарас-то мыльников ведь натакался на жилу. — Верно тебе говорю. Сказывают, золото так лепёшками сидит в скварце. Хоть ногтями его выколупывай. Этакой жилки сказывают, еще не бывало с роду. Окся это самая Рабила в дудке и нашла. Ты куда, Акин идешь-то? А сам не знаю. В город мчу, а там видно будет. Поедем-ка лучше на Фатьянку. Продует ветерком дорогой. Дай отдохнуть винота. Не я пью, Андрон Евстратыч. Горе мое лютое пьет. Тошно мне дома, вот и мыкаюсь. Мамонька посулила проклятие наложить, ежели не остепенюсь. Так едем, жилку тарас поглядим. Вот именно что дуракам счастье. И Окси — это самое глупее полено. Они вместе отправились на Фатьянку. Дорогая и пьяная оживленность кожина вдруг сменилась полным упадком душевных сил. Кишкин тоже угнетенно вздыхал и время от времени встряхивал головой, припоминая свой разговор с проклятым секретарем. Он жалел, что разболтался относительно болота на мутяжке. «Хитер, Илья Федотович как раз подошлет кого-нибудь к Ястребову и отобьет. От него все останется». Под этим впечатлением завязался разговор. «Какие подлецы на белом свете живут, Акин Финазарыч. «Что вы насчет меня?» Нет, я про одного человека, который не знает, куда ему с деньгами деваться. А пришел старый приятель, попросил денег на дело, так нет. Я ведь не дал, а школьниками вместе учились, на одной партии сидели. А то какое повернее в десять раз, чем жил Тараса. Одним словом, богачество. Уж я это самое дело вот как знаю, потому как еще заказной набил руку на промыслах. «Сотню тысяч можно зашибить, ежели с умом!» «Сотню? Больше!» Кожан как-то сразу прочухался от такой большой цифры и с удивлением посмотрел на своего спутника, который показался ему таким маленьким и жалким. «Руку легкую надо на золото», — заметил в раздумье Кожан, впадая опять в свое полусонное состояние. «А кто фатиенскую рост открыл? «Это точно!» Ах, волк, тебя заешь, правильно. Сколько тебе денег-то надобно?» «Самые пустяки. Рублей пятьсот на первый раз». «Пять, Катеринок. Так он друг-то не дал, а вот я дам, что раньше у меня не попросил». «Нет, раньше-то я и сам бы тебе не дал. А сейчас бери, потому как мои деньги сейчас счастливые. Примета такая есть». «Это ты насчет Федосьи Родионовны». Об ней, об самой. Для чего мне деньги, когда я жизни своей постыл и не рад? Но ну, они и придут ко мне». Все это было так неожиданно, что Кишкин ушам своим не верил. И примета самая правильная. «Только уговор дороже денег, Андрон Евстратыч. Увези меня с собой в лес, а то все равно руки на себя наложу». «Феня моя!» «Феня, родная голубка!» Нужно было ехать через Балчуговский завод. Кишкин повернул лошадь объездом, чтобы оставить в стороне господский дом. У старика кружилась голова от неожиданного счастья. Точно эти 500 рублей свалились к нему с неба. Он так верил теперь в свое дело, точно оно уже было совершившимся фактом. А главное, как приметы-то все сошлись. Оба несчастные бы не знает куда голову преклонить да тут золото само полезет и как это раньше ему кожен не пришел на ум ну да все к лучшему оставалось уломать ястребова открытие мыльниковым новой жилки произвело потрясающее впечатление вся фатьянка встрепенулась золото оказалось под боком и какое золото в несколько дней выросла целая легенда об оксиной жили рассказывали чудеса о том Как жила не давалось самому Мыльникову и палачу, а все-таки не могла уйти от невинной приисковой девицы. Сама Окся, сколько ее не допрашивали, ничего не умела рассказать, а только скалила свои белые зубы и глупо ухмылялась. Зимой народ оставался опять без работы и промышлял около домашности. Поэтому неожиданное счастье Мыльникова особенно бросалось всем в глаза. В кабаке фролки собирались. Все новости обсуждались и разносились во все стороны. Мыльников являлся в кабак по нескольку раз в день и рассказывал такие несообразности, что даже желавшие ему верить должны были только качать головой. Очень уж он врал. «Это от кривушка отшиблость жилота», — объяснял Мыльников, отчаянно жестикулируя. «Он сам сказывал. Так, — говорит, — самоваром золото-то и ушло в глыбь». Но Компания свою рублиху наладила, а самовар-то вон куда отшатился. Из глаз ушло золото-то у Родиона Потапыча. В несколько дней Мыльников совершенно преобразился. Он щеголял в красной кумачевой рубахе, в плисовых шароварах, в новой шапке, в новом полушубке и новых пимах, валенках. Но его гордостью была лошадь, купленная на первые деньги. «Иметь собственную лошадь всегда было недосягаемой мечтой Мыльникова, а тут вся лошадь взбруи и с пошивнями. Садись и поезжай». Мыльников для пущей важности везде ездил вместе с палачом Никитушкой, который состоял при нем в качестве адъютанта. Это производило еще большую сенсацию, так как маршрут состоял всего из двух пунктов. От кабака Фролки доехать до кабака Ермошки и обратно. Впрочем, нужно отдать справедливость Мыльникову. Он с первыми деньгами заехал домой и выдал жене целых три рубля. Это были первые деньги, которые получила в свои руки несчастная Татьяна во все время замужества, так что она даже заплакала. А залочу всех! Бахвалился Мыльников перед женой. Чем существовала Татьяна с ребятишками все это время, как-то раз забросил свое сапожное ремесло, трудно сказать, как о всех бедных людях. Но она как-то перебилась. И сама теперь удивлялась этому. «Погоди, Татьяна, такой дворец выстроим!» — хвастался Мыльников. «В том роде, как была пьяная контора!» Сказал «Всех озолочу!» В следующий раз Мыльников привез жене бутылку Мадеры и коробку сардин, чем окончательно ее сконфузил. Впрочем, Мадеру он выпил сам, а сардинки велел сварить. Одним словом, зачудил мужик. В заключение мыльников обошел кругом свою проваленную избенку, даже постучал кулаком в стены и проговорил «Дыра какая-то анафемская». У него сейчас мелькнул в голове план новенького полукаменного домика с раскрашенными ставнями, и на фатьянке начали мужики строиться. Там крыша новая, там ворота, там сруб, а он всем покажет, как надо строиться. Именно в этот момент торжества Мыльникова на Фатьянку и приехал Кишкин с Кожаным. Их по дороге обогнал Мыльников, у которого в пошивнях сидела целая ватага пьяных мужиков. Андроны и кричал Мыльников, размахивая шапкой. «Что, больно скукожился? Хож денег? Вот только четвертной билет разменяю в заведении». винот в тебе разыгралось, Тарас!» — подивился Кишкин. Очень уж перья-то распустил. Да и приятелей хороших нашел. Ах и не говори, такая компания, что знакомому чёрту подарить так не возьмет. А какова у меня лошадка, Акин Финазарыч? Сорок дадина дадено. Замучишь только и всего, — заметил Кожин, хозяйским глазом посмотрев на взмыленную лошадь. Не к рукам конь. На Фатьянку Кишкин приехал прямо к Петру Васильевичу, чтобы сейчас же покончить все дело с Ястребовым, который, на счастье, случился дома. Им помешал только Ермошка, который теперь часто наезжал на Фатьянку. Приманкой для него служила Марья Родионовна, на которую он перенес сейчас все симпатии. Если не судил Бог жениться на Фене, так надо взять, видно, Марью. Девица вполне правильная, без ошибочки. Да и Мария Родионовна в какой-нибудь месяц совершенно изменилась, пополнела. Сделалась такой бойкой, а в глазах огоньки так и играют. «Погодите, Мария Родионовна, пусть только моя Дарья и сдохнет», — уговаривался Ермошка вперед. «Сейчас же сватов зашлю». «Андроны едут, когда-то будут», — отшучивалась Мария. «Да и моё-то девичье время уж прошло. Помоложе найдете, Ермолай Семёныч. В самый вы раз мне подойдете, Мария Родионовна, как на заказ». Именно такой разговор и был прерван появлением Кишкина и Кожина. Ермошк сразу нахмурился и недружелюбно посмотрел на своего счастливого соперника, расстроившего все его планы семейной жизни. Пока Кишкин разговаривал с Ястребовым в его комнате, все трое находились в очень неловком положении. Кожину прямо смотрел на Марию Родионовну и молчал. «Вы не насчет ли золота?» — спросила она его. «Желаю попробовать счастье, Мария Родионовна, где наша не пропадала. Вот с Кишкиным в компанию вступаю». «И весьма напрасно, — заметил Ермошка. Пустой старичонка и пустые слова разговаривает». Ермошка вообще чувствовал себя не в своей тарелке и постарался убраться под каким-то предлогом. Кожан оставался и продолжал молчать. «А что, Феня?» — тихо спросил он. «Знаете, что я вам скажу, Мария Родионовна?» Не жалец я на белом свете. Чужой хожу по людям, и так мне тошно, так тошно. Нет, зачем-то я говорю. Вы не поймете, да и не дай Бог никому понимать. А вы Богу молиться попробуйте, Акин Финазарыч. Ах, пробовал. Ничего не выходит. Какие-то чужие слова, а настоящего ничего нет. Молитвы во мне настоящей нет, а так корчат всего. Увидите Феню, поклончик и скажите. Скажите, как Акинфий Назарыч любил ее. Ах, как любил, как любил. Еще скажите. Да нет, ничего не нужно. Все равно она не поймет. Она теперь вся скверная. Убить ее мало. Что вы говорите, о Назарович? А Опомнитесь? Да-да, опять не то. Это ведь я скверный весь, и на душа у меня ночь темная. А Феня, она хорошая. Голубка Феня, родная. Кожан не замечал, как крупные слезы катились у него по лицу, а Мария смотрела на него, не смея дохнуть. Ничего подобного она еще не видела, и это сильное мужское горе, такое хорошее и чистое, поразило ее. Вот так бы сама бросилась к нему на шею, Обняла, приголубила, заговорила с жалкими бабьими словами, вместе поплакала. Но в этот момент вошел в избу Петр Васильевич, слегка пошатывавшийся на ногах. Он подозрительно окинул своим единственным оком гостя и сестрицу, а потом забормотал: «Кто здесь хозяин, а? Ты о чем ревешь-то, кожан? Эх, брат, у баб последнее ремесло отбиваешь!» мария подошла к хозяину повернула его и потихоньку вытолкала в дверь ступай ступай петр васильевич наговаривала она потом придешь без тебя тошно марюшка на кто хозяин в дому а а я стребова, я распотроню я ему покажу я брат мария с горя маненько выпил Ты же обидно вон какое богачество дураку мыльникову привалило Чем я его хуже? Открытая мыльниковым жилка совсем свела с ума Петра Васильевича, который от зависти пировал уже несколько дней и несколько раз лез даже в драку со счастливым обладателем сокровища. Только товар портишь, шваль! ругался Петр Васильевич. Что добыл, то и истравил компании не за грош. По полтора рубля за золотник получаешь. Ах, дурак, мыльников! «Руки бы тебе по локоть отрубить! Утопить! Дурак, дурак!» «Нашел жилку и молчал бы, а то растворил хайло! Жилку обыскал!» «Да не дурак ли? Язык тебе подлому отрезать!» Совещание Кишкина с Ястребовым продолжалось довольно долго. Ястребов неожиданно заортачился, потому что на болоте уже производилась шурфовка. Но потом он также неожиданно согласился, выговорив возмещение произведенных затрат. Ударили по рукам, и дело было кончено. У Кишкина дрожали руки, когда он подписывал условия. «Ну, владай, твое счастье!» — смеялся Ястребов. «У меня и без мутяжки дело по горло. Один ягодный чего стоит?»